А почему медвежий? Вот и не знаешь. Не могу знать. -с. Надо полагать, медведи жили. Вот и не знаешь. Тут давно это было. Я мальчишкой ещё был, даже и до меня, понимаешь, медведь зашёл раз и увяз. Понимаешь? Глина там, ключи. Живьём его тут и взяли. Понимаешь? Понимаюсь. К этого самого, значит, от медведя, говорил вдумчиво, точно всё это было и для него важно. И хмуро, как и Данила Степанович, всматривался в глухую чаще высокого врага в горе, где мелькала синяя пятнышко рубашки. Должно быть, там собирали ландыши. Вот и прозвали медвежий. Говорил Данила Степанович, чего не видал сам. Чего может быть не видали и те, кто сказал ему?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 Морщил заросший лоб, двигал белыми бровями, поглядывал к небу и не находил, что бы такое сказать ещё. Родился и вырос в Москве и не знал ничего издешнего, а на Данилу Степаныча напирало со всюду, куда ни глядел, переполняло всего и нельзя было удержать при себе. "Калины тут", сказал он и махнул палкой. Место очень превосходное, сказал Степан и посмотрел к палке. Высота очень. Шли деревней, и Данила Степаныч припоминал чей же двор. Вглядывался в старые ветлы, в завалившиеся сараюшки, в заплатами забрубков, в затянувшиеся мохом крыши. Признал у колодца водопоиную колоду, зазеленевшую от плесени, огрызанную, постучал по ней палкой. "Он какая", сказал, "не то Степану, не то себе самому. Не наблюдаются наш вороной и петни не соглашается. Узнал большой белый камень, на который становились доставая воду, на который и он становился, протёртый ногами, даже лапка. Камень долго живёт. Остановился и перекрестился на похилившейся кирпичной столбик"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 Выбежала худощавая, остроносая бабёнка в красном паволейнике, с материжами по всему лицу, животом подёрнувшим синюю юбку, закланялась низко-низко, зачестила. Здравствуйте, батюшка, Данила Степанович. Здоровится-то как ваше? Отдохнуть-то ли желаете? Я вам и стулик со спинкой вынесла бы. Подрябинкой-то у меня. Хорошо. Тихо. А он поднял палку вровень с грудью и спрашивал Хмуро: А ты чья же? А Митрита Козлова, Козла, Козла? Что ж это я не помню что-то Козла. А как же с Батюшка Данил Степаныч? А мой Митрита десять никому вашей милости у Михайла Данилыча. А раньше это в штукатурок все работал, да прежде то. А теперь уж гисятник, черный что ли, самый, самый он, с бородкой рыжей, складный такой мужик. За вашей милостью и живем. Дай вам от Господа здоровиться, родителям вашим царство небесное, деткам вашим на здоровье, на радость. Не оставили нас стерот по печеням, добрым словом просветили нашу убогость. Ах! Какая ты лопотуха. Ну-ну, добеги-ка да до Ариши, к воску сюда бы, чтобы дала бутылочного. И жарко-то уж вам как, Данила Степаныч.